ЗЛАТА РОМАНОВА МИЛА РЕБРОВА НЕЛЮБИМАЯ ЖЕНА ГЛАВА ПЕРВАЯ «Не женись на мне». Стискиваю зубы, потому что один звук ее голоса в динамике телефона разносит волну гнева по телу. «С чего бы?» — издеваюсь я, предвкушая, как она будет умолять. «Тимур, ты же знаешь, что я встречаюсь с Мурадом. Я только за него хочу замуж». Пожалуйста, не рушь наши жизни в порыве гнева. Умоляю тебя, прислушайся к голосу разума. Я слышу слезы в ее голосе, и они действуют на меня, как бальзам. Лейли больно? Хорошо. Потому что мне, черт возьми, больнее. И она сыграла в этом не меньшую роль, чем ее сумасбродная кузина. «Я решил жениться на тебе только потому, что еще не разучился думать». Спокойно отвечаю ей. Люди ждут моей свадьбы, и если твоя кузина сбежала, то это еще не повод выставлять себя посмешищем. Не хочешь за меня замуж? Ладно. Предложи мне альтернативу. В вашей семье есть другие девушки, которые могут мне подойти? Нет. И я это прекрасно знаю. А если бы и были, я не согласился бы ни на кого другого, кроме Лейлы. Во-первых, потому что она заслуживает наказания за то, что помогла Самире сбежать, бросив меня, свою семью и наплевав на свадьбу, которая должна была состояться через неделю. Во-вторых, потому что как только Самира узнает, что я женился на Лейле, той самой Лейле, которая помимо родства, также является ее лучшей и задушевной подругой, она сойдет с ума от злости. Какой бы капризной эгоисткой не была моя Мира, Своих близких она любит. Каково ей будет узнать, что из-за ее бегства наказана была Лейла? Тихоня Лейла, которая гнется под желание каждого, потому что в первую очередь всегда печется о других, а потом о себе. Святоша Ляля, как столикой зависти называла ее моя вредная девочка. Жаль ли мне ее? Нет, не жаль. Меня не впечатляют безвольные тряпки, маскирующиеся под благородные личности. У Лейлы есть выбор. Она может наотрез отказаться выйти за меня, сбежать из дома, как та же Мира. Если же позволит надавить на себя, то и вина в этом лежит на ней. Не нужно быть вечной жертвой и терпилой. Тем не менее, я надеюсь, что она не решится пойти против семьи. Плевать на мнение людей. Я в первую очередь хочу жениться на зло Мире, девушке, давшей мне надежду и безжалостно разбившей ее. Потому что я, мать ее, все еще горю от любви к ней. Дышать больно, грудь распирает, а глаза горят от глупых слез. Но не могу вывести ее из себя, даже несмотря на предательство. «Самира, вредная моя девочка, ты еще пожалеешь об этом?» Пожалеешь, потому что, вернувшись домой, увидишь, что я дал твоей кузине то, в чем отказал тебе. Ты хотела учиться, работать. Я считал это неприемлемым для своей жены, но только из-за тебя сделаю исключение. Лейла пойдет учиться туда, куда захочет, и работать будет обязательно, чтобы ты увидела, что она живет той жизнью, о которой ты мечтала, с тем мужчиной, который должен был быть твоим, и пожалела. Чтобы ты все локти себе искусала и умылась слезами, зная, что совершила самую большую ошибку в своей жизни, потому что такого, как я, тебе больше не найти. Никто не будет любить тебя так, как я, Самира, и никто не сделает тебе больнее, чем я. Отныне это будет целью моей жизни. Двумя месяцами ранее «День добрый, зятёк!» Насмешливо отвечаю на звонок Тимура, включая громкую связь. «Привет!» – вежливо говорит парень моей кузины. «Самира не у тебя?» Мира в это время, сидящая рядом, машет руками и отрицательно качает головой. «Нет? А что?» – лгу я. «Ничего, просто дозвониться до нее не могу. Передай ей, чтобы позвонила. Разговор есть». «Хорошо, зятёк», – соглашаюсь я. «Пока». «Пока». Бурчит он и кладет трубку. Мира тут же радостно хлопает в ладоши, широко улыбаясь. — Вот видишь, Ляль, говорила я тебе, что он первый сдастся. Теперь посмотрим, когда я еще трубку возьму. Высокомерный кретин. А говорил, сама мне звонить будешь. Трех дней не прошло, соскучился по мне. Я могу только покачать головой на ее слова. Мира с Тимуром оба те еще упрямцы. Сосчитать не могу, сколько они уже ссорились за тот год, что встречаются. А что будет, если они поженятся? Подумать страшно. Но с Амирей я этого не говорю. Был уже прецедент. Она тогда так на меня обиделась, что неделю не разговаривала. Пришлось мне, как всегда, идти мириться первой. И ведь столько она мне обидных слов наговорила. Мол, я ревную, потому что ее парень такой успешный и завидный жених. А мой всего лишь таксист. Ха, как будто я променяла бы своего Мурада на этого мажорчика. Пусть он всего лишь таксист, и семья у него бедная, но мы с ним вместе уже два года, и за это время ссорились от силы два-три раза. Мы и после свадьбы будем жить душа в душу, потому что уважаем и любим друг друга, и уж точно не нуждаемся в эмоциональных качелях в отношениях, как они с Тимуром. Зря ты его так мучаешь, вздыхаю я. Знаю я тебя, Мирка. Сто процентов первая ссору затеяла, как в прошлый раз, из-за мелочи. А нечего шляться с друзьями по ресторану в два часа ночи. Знаю я, какие у них возможности. Нельзя же так прямо выдвигать требования и претензии. Он пока не муж тебя. Очень даже можно, — не соглашается кузина. Пусть знает, на ком женится. И что я такого поведения не потерплю. Тебе бы тоже стоило быть пожестче с Мурадом. Кто знает, чем он занимается, когда говорит, что таксует по ночам. Он работает, — возмущаясь я, кидая в нее подушку. Не начинай снова, Самира. Знаешь ведь, как ему тяжело. Инвалид в семье – это всегда дополнительные расходы. У моего Мурада брат-инвалид, который не может ходить и постоянно нуждается в поддерживающем лечении, так как на операцию нет денег. Именно поэтому мы до сих пор не женаты, хотя встречаемся достаточно давно. Мурад не хочет жениться, потому что пока не может обеспечить меня всем, к чему я привыкла в доме родителей». Я много раз говорила ему, что деньги не имеют для меня значения, но он не слушает, слишком гордый. «У инвалидов есть пенсии», – поучительно замечает Мира. Сколько раз она заводила этот разговор. «Всегда недолюбливала моего парня, называя нищебродом. А ведь я всегда относилась к ее Тимуру с уважением, потому что не могу по-другому. Знаю, что Мира не злая». потому что у нее другие ценности, и она считает, что мне будет лучше с парнем из нашего круга. Но чего Кузина не понимает, так это того, что мне бывает очень обидно от ее слов. А я и сказать не могу, потому что она тоже обижается, и это приводит к очередной ссоре. Мира, давай закроем эту тему. Предупреждаю я ее. Опять ведь поругаемся. Сколько уже можно? Ладно, ладно, быстро соглашается она. Обидчивая ты наша. С Мурадом твоим я уже смирилась. Но вот совет мой, послушай. Мужики, они любят стерв, понимаешь? Ты хоть иногда показывай характер, а то твой будет на тебе всю жизнь ездить. Думаешь, если бы я не вела себя так с Тимуром, он бы думал о свадьбе? Ха! Помнишь ведь, с кем до меня встречался? Они ему только в рот смотрели и слушали, а я на место ставлю. Вот он и влюбился. Я тебе первый скажу. но до нашей ссоры он говорил, что сватов пришлет на следующей неделе. «Я не могу сдержать взволнованного визга, потому что новость потрясающая!» «Мирка!» — кричу, не сдерживаясь. «Ты будешь невестой!» «Буду!» — соглашается она, улыбаясь до ушей. «А ты будешь подружкой!» Мы смеемся и взволнованно подпрыгиваем, потому что это то, чего мы всегда ждали с нетерпением. даже не встретив еще своих избранников, ждали день, когда будем невестами. А какая девушка не мечтает о своей идеальной свадьбе? К тому же всех своих двоюродных и троюродных сестер проводили замуж и остались в нашей большой семье только вдвоем, двадцатилетние и все еще незамужние. А из-за чего вы подцапались на этот раз? Уже с большим интересом спрашиваю я, хотя обычно надоедает слушать о дурацких причинах их бесконечных ссор. Мира сразу же стухает, хотя обычно ее это не так задевает. «Из-за учебы», — уныло отвечает она, — «сказал, что не пустит меня учиться». «А я ведь так убеждала его. Говорила, что после универа мы могли бы работать вместе в его офисе. Но он ни в какую. Говори, что не будет его жена не работать, ни учиться». «Шовинист хренов». «Может, он передумает после свадьбы?» Утешаю я ее, хотя знаю, что надежды мало. Тимур – парень упертый. Всего двадцать семь лет, а характер тот еще. Ничуть не уступает дядиному. Мой дядя Анвар – отец Амиры, мужик кремень. У него все по ниточке ходят. Даже мой отец – его младший брат. Дядя Анвар, как глава нашего рода, не позволяет девочкам из семьи учиться после школы. Амир с детства грезит о карьере где-нибудь в офисе. хочет поступить на экономический. Она всегда говорила, что пойдет учиться после свадьбы, потому что тогда уже ее муж будет решать. Но ей не повезло влюбиться в Тимура, который оказался таким же деспотом, как и ее отец. Мне мало верится, что он изменится после свадьбы, но не лишать же ее последней надежды. «Обязательно передумает», — говорит Немира. «Я ему сказала, что пока не даст слова разрешить мне учиться...» Замуж за него не пойду. Посмотрим, как сильно он хочет жениться на мне. Я могу только восхититься ее смелости, потому что сама в жизни не посмела бы рискнуть отношениями с Мурадом и ставить ему условия. Да, я тоже хотела бы учиться и работать в будущем, но если он мне не разрешит, то не буду настаивать. Хотя, зная моего Мурада, он-то будет не против. Но мире этого не говорю. Зачем сыпать соль на ее раны? Все-таки это ей, а не мне. Стоило выбрать мужчину попроще. Не берет трубку, черт бы ее побрал. Паршивка мелкая, любимая, чтоб ее. Скрутила она тебя, брат, смеется сидящий рядом Максут. Смейся мне, рычу на друга. Вот найдет тебе семья жену. Посмотрю, как ты запоешь. Максут из еще более традиционной семьи, чем я. И в курсе, что жениться по своему выбору ему не дадут. Вот и бесится при виде моего счастья. Сам на мою миру облизывается. Но я первый с ней познакомился. Самира. Вредная моя девочка. Как встретил ее. Голову совсем потерял. На других даже смотреть неинтересно. Так зацепила меня своей красотой и живым характером. Несмотря на острый язычок, она яркая и солнечная девочка. Душа любой компании. Люди тянутся к ней. Когненной огненной энергии, исходящей от нее, и я не стал исключением. Увидел ее на праздновании дня рождения своей двоюродной сестры, с которой они дружат, и сразу же познакомился и попросил номерок. Не дала, зараза, хотя глазки так и блестели при взгляде на меня. Понравился, я это сразу понял. Однако решила поиграть в неприступную. Номер я все равно потом у сестренки взял и позвонил, включив, Обаяние на полную. Конечно, она не устояла. Сам не думал, что так стремительно меня затянет в ее сети. Не планировал жениться до тридцати, но прижала меня девочка. Хочу ее, сил нет. А до свадьбы мне даже поцелуя не припадет. Девочка-то приличная. Ни единого двусмысленного намека не терпит. Один раз попробовал прощупать почву, так меня, как первоклассника, отчитали за неприличное поведение и неделю не разговаривали. Кое-как уговорил простить меня. Уже год вместе, и, наконец, она согласилась выйти за меня. Планировал на следующей неделе послать сватов в ее дом, но девочка начала ставить условия. Учиться ей захотелось и карьеру, и что дома не сидится, все же есть». Будет жить, как королева, благо мои доходы позволяют, а нет, уперлась, как баран. Однако потакать ей в этом конкретном желании я не собираюсь. Сватов все равно пошлю, знаю, что ее отец не откажет. Они с моим отцом оказывается давно знакомы и очень уважают друг друга. Папа намекнул ее отцу, что присматривает невесту для меня, и тот воспринял это благосклонно. Заявил, что любой сочтет за честь отдать свою дочь в нашу семью. «Это все равно, что заявить о прямом согласии, потому что большего сказать невозможно, неприлично все же. А они, мужчины старой закалки, напрямую, пока официально не объявлено, не поговорят. В любом случае, о нашем совместном будущем я не переживаю, уверен уже, что препятствий не будет. Но то, что обижается на меня моя Самира, как дитя малое, отказываясь говорить и игнорируя звонки, напрягает». Вон, даже кузине ее позвонил. Но и Лейла, которую я всегда считал союзницей, меня вежливо обманула. Знаю же, что Мира сейчас у нее. Даром, что ли, установил на ее телефон отслеживающую программу. «Так что, поедем на днюху к Васиму?» — предлагает во второй раз Максут, с которым мы вышли из офиса пообедать. «Да, на моей машине поедем», — сообщаю я ему. «Пить все равно не буду». Завтра домой лечу, а перелет с похмелья — то еще приключение. Вечером, как и договорились, отжигаем в клубе, празднуя днюху еще одного друга. А вернувшись домой слегка за полночь, я пытаюсь снова дозвониться до своей заразы. Не берет. Черт бы ее побрал. Уже утром, вылетая на родину, я значительно успокоен звонком отца, который сообщает, что договорился о встрече. Если все пойдет, как я планирую, уже через месяц-полтора Самира будет моей женой. И обратно в Москву, где я работаю большую часть года, мы вернемся вместе.